Глава 13. Спустившись на кухню, Антон достал из холодильника пакет сока и пристроился на табуретке, наблюдая за тем, как Арина колдует у плиты. Быстрые руки девушки ловко орудовали лопаткой, перемешивая что-то вкусное в сотейнике, Но в ее движениях все же чувствовалось какое-то недовольство или даже обида. Начальство еще не появлялось, стал Антон, наливая сок в чашку. Я его со вчерашнего обеда не видела, буркнула Арина, не оборачиваясь. Пришлось остывший и засохший ужин в холодильник убрать. И что с завтраком теперь делать, я тоже не знаю. Никаких инструкций на что я не получала. Где он там запропал-то? На здоровье вроде бы жаловался. То есть он что, даже не ужинал?» Так о чем я и говорю? Девушка, словно шпагой, гневно ткнула лопаткой в сторону холодильника. «После твоего ухода я чуть ли не до полуночи тут просидела, да так его и не дождалась. И вся готовка на смарку, и вечер потерян. Видимо, очередное научное озарение словил». «Так...» — Антон так и застыл с чашкой в руке, не успев донести ее от до рта. «Похоже, наш босс нащупал что-то интересное. Пойду-ка его проведаю». Не откладывая дело в долгий ящик, Охранник спрыгнул с табурета и направился к выходу. Эй, я завтрак!» — крикнула ему след домработница, испугавшись, что ее стряпня теперь вообще никому не нужна. «Я ненадолго», — обернулся Антон на пороге. «И насчет вчерашнего ужина, кстати, тоже не переживай. Мы с ребятами непременно все слопаем. У любого фанатично увлеченного человека в доме обязательно должен иметься уголок, где он мог бы всецело отдаваться любимому занятию, будь то моделизм, радиолюбительство или же коллекционирование почтовых марок. У Руслана делом всей жизни выступали генетические исследования. От простеньких ДНК-тестов до генно-модифицирующих препаратов, балансирующих на грани законности. Собственно, весь бионом и вырос из его юношеского увлечения, вобрав в себя его здравые и идеи, оставив все прочие изыскания за кадром. Но Руслан никогда не смог бы стать успешным ученым, если бы хоть изредка не заглядывал за грань дозволенного. Именно там, в сумраке предосудительности и морального осуждения, таились самые вкусные куски добычи. Именно такие, почти противозаконные исследования, могли подарить человечеству надежду на лучшее будущее. Непосредственно в головном офисе организовать подобные исследования представлялось рискованным, а потому Руслан оборудовал лабораторию в подвале собственного дома, оборудовав по последнему слову научной и медицинской техники и оснастив ее самым современным оборудованием. Некоторые из проводившихся там опытов, строго говоря, выходили далеко за рамки действующего законодательства, а потому он никого не посвящал в детали своих работ. Просто время от времени Бионом объявлял об очередном прорыве в исследованиях, а Арине приходилось отмывать с полулаборатории липкие темные пятна и выволакивать на помойку черные пластиковые мешки с биологическими отходами. Антон сбежал по лестнице в цокольный этаж и направился к входу в лабораторию. Тяжелая металлическая дверь, глухо чмокнув многослойными утеплителями, медленно, словно нехотя, открылась, впустив его в тамбур. Вообще здесь следовало облачиться в чистый медицинский халат, дабы не нарушать стерильность внутри, но сегодня Антон ограничился тем, что натянул на ноги бахилы. Разумеется, он догадывался, что за двумя плотно закрытыми звукоизолированными дверями порой творятся откровенно темные дела, но, будучи человеком дисциплинированным, воздерживался от неуместных вопросов. Да и Арина, как девушка не глупая, предпочитала делать вид, что не замечает ничего странного или подозрительного. Антон потянул за ручку второй двери, такой же тяжелой и неподатливой, и вошел в лабораторию. Переступив порог... Он едва не споткнулся о лежащий на полу распотрошённый чемодан Оксаны. Вынутые из него предметы женского туалета были хаотично разбросаны вокруг, сделав помещение похожим на холостяцкую квартиру на следующее после буйной оргии утра. Антон даже почувствовал себя немного неловко, словно незначая заглянул в чужую личную и даже где-то интимную жизнь. Часть вещей, преимущественно из нижнего белья, была разложена на большом лабораторном столе, стоящем посередине комнаты. Вряд ли Руслан страдал приступами фетишизма. Скорее всего, ему требовались те элементы одежды, которые соприкасались непосредственно с телом. Воздух буквально звенел от гула работающей аппаратуры. Насосы, анализаторы, мешалки, и центрифуги. Складывалось впечатление, что Руслан решил задействовать абсолютно все имеющиеся в его распоряжении приборы. Сам же он взъерошенный и возбужденный. Что-то внимательно рассматривал на экране компьютера, не замечая, казалось, ничего, что происходит вокруг. «Доброе утро!» — поздоровался Антон, постучав для порядка по гулкому металлическому дверному косяку. «Что?» — Руслан вздрогнул и часто заморгал покрасневшими глазами, как будто только-только проснувшись. «Уже утро?» «Арина ждет вас к завтраку». «Ничего себе!» — подхватив с лабораторной плитки дымящуюся кружкой с кофе, Руслан сделал большой глоток. Тут я смотрю, глаза уже совсем слепаются. Каменный цветок не выходит или наоборот, наткнулись на что-то интересное» интересно Ты сказал, интересное?» Неожиданно для Антона его босс запрокинул голову и залились, рассмеялся. «Нет, дорогой мой, я нашел кое-что получше, кое-что фантастическое!» То, каким тоном Руслан произнес это слово, застояло спину Антона миг покрыться мурашками. Он эти сам не знал, чего ждет. Быть может, внутренне где-то надеялся, что ничего примечательного не обнаружится и все его сомнения и страхи окажутся лишь плодом воспаленного воображения. Пусть он таким образом выставил бы себя параноиком и чуть ли не паникёром, но, по крайней мере, привычный мир остался бы на своем месте. Но сейчас, когда зыбкие и нелепые подозрения Антона внезапно начали подтверждаться, доказывая его правоту, он уже не был уверен, что рад данному обстоятельству. «Вот как?» — охранник заинтересованно приподнял бровь. «И что же именно?» «Да как тебе сказать?» Руслан обвел рукой свою армию гудящих и перемигиющихся разноцветными огоньками приборов. Тут нужна полноценная лекция еще на несколько часов, начиная с Азов биохимии и генетики. Но хотя бы вкратце. У меня в школе помнится по химии пятерка была. И что такое ДНК, ты помнишь? Что-то связанное с генетикой, если не ошибаюсь. Какая-то там нуклеиновая кислота вроде бы. Что же, это все лучше, чем совсем ничего? усмехнулся Руслан вновь развернувшись к анализатору, изучая разноцветные гребенки на его поверхности. Ее структура уникальна для каждого человека, да и вообще для любого живого существа. Именно на этом факте основана генетическая экспертиза, позволяющая буквально по одному волоску найденному на месте преступления определить личность убийцы. Да, я слышал, кивнул Антон. А что не так с данными Оксаны? В тех образцах, что я взял с ее одежды, наблюдается какой-то хаос. Словно ее белье оощренно носило несколько разных человек. Ну, охранник на секунду задумался, прикидывая возможные варианты, некоторые из которых выглядели довольно экзотично, но все же более приземленно, нежели версии инопланетного происхождения их знакомой. Я бы не сказал, что такое совсем уж невозможно. Люди, знаете ли, по-всякому развлекаются. А еще она могла покупать себе одежду в секонд-хенде не вот это уж совсем точно фантастика какая разница руслан раздраженно тряхнул головой я кучу разных объяснений тут по ходу придумал но они строго говоря ни черта не объясняют дело в том что точно такой же генетический хаос творится абсолютно на всех ее вещах да хаос но он везде одинаковый понимаешь не совсем если честно сообразив что попытки отшутиться здесь не помогут и дело обстоит весьма серьезно Антон пододвинул себе еще один табурет и сел. «Все говорит о том, что мы имеем дело именно с ее собственным генокодом, каким бы странным он нам ни казался». «То есть Оксана?» — Антон нервно сглотнул. «Все-таки не человек?» «Я бы сформулировал иначе», — Руслан поскреб небритый подбородок. «Она нечто большее, чем просто человек. Как будто в ней одновременно уживаются сразу несколько личностей, как Джеки лыхает». И я не про психотерапию, я про реальную биологию. Я понял. А эти дополнительные личности, они тоже человеческие? Или...» Руслан крутанулся вместе с табуретом и пристально посмотрел на охранника, выглядев, в данный момент растерянным и даже слегка испуганным. «А вот такая мысль мне в голову как-то не приходила». Он снова ткнулся в монитор с результатами анализов. «Имеющиеся данные пока не позволяют мне однозначно сказать, с чем мы имеем дело». Но суть это все равно не меняет. В любом случае, нам в руки угодила самая настоящая сенсация, и так просто мы ее уже не выпустим. Думаете, уже можно заказать фраг для Нобелевки? Премия — ерунда. Эту информацию куда выгоднее можно продать совсем другому заказчику. Смекаешь, о чем я? Военные? Они родимые. Ты только представь!» Охваченный возбуждением, Руслан вскочил с табурета — подпрыгивая на одной ноге и активно жестикулируя так своим словам. «Невероятная сила и выносливость! Буквально стальной скелет, да бог знает что еще!» На протяжении всей человеческой истории полководцы грезили возможности создать подобного суперсолдата, способного решить самые сложные задачи, выживать в невозможных условиях, которые один мог бы заменить целый взвод, а то и роту. И мы можем принести ему его буквально на блюдечки. «Да они нас просто золотят, «А там, глядишь, и Нобелевка подтянется!» «И у вас уже есть готовый рецепт?» — скептически прищурился Антон. «Нет, конечно, но пойми!» — Руслан снова оседлал табурет, придвинувшись к охраннику почти вплотную. «У нас на руках имеется живое подтверждение того, что подобное в принципе возможно. А ты даже не представляешь себе, насколько проще работать, заранее зная, что задача в принципе решаема. Тебе не нужно блуждать в потемках, то и дело натыкаясь на столбы и стены. Впереди у тебя сияет путеводный маяк, указывающий дорогу к цели. Да, она вовсе не обязана быть прямой и легкой, но когда ты уверен, что цель достижима, все тяготы переносятся намного легче. Антон еще никогда не видел своего босса в таком возбужденном состоянии. Глаза руслана горели огнем, щеки покрылись красными пятнами, и он даже слегка подпрыгивал на табурете, как будто у него под задницей завелся небольшой вулкан, готовый вот-вот взорваться. Неудивительно, что он проторчал в лаборатории всю ночь напролет, полностью потеряв счет времени. Ведь жизнь подкинула ему уникальный шанс, обещающий зашвырнуть его самого и его бионом на самую вершину славы и коммерческого успеха. Заветная мечта всей его жизни была близка к осуществлению как никогда. «Хорошо, я в деле», — рассмеялся Антон, невольно заразившись энтузиазмом босса. «Как много времени может занять поиск всех ответов?» «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи», — фыркнул тот. «Все, что у меня на сегодня имеется...» Так это исключительно мертвый генетический материал, отвалившийся от машины отдельные запчасти. Они не дают абсолютно никакого представления о том, как весь механизм работает в сборе. Мне необходимы живые образцы, клеточная ткань, кость, нервные волокна, только детально изучив их структуру и поведение в реальных условиях можно будет говорить хоть о каком-то продвижении. Я даже не знаю, как, вероятно, геном Оксаны распределен по клеткам ее тела. Разные фрагменты в разных наборах хромосом. Или же они каким-то образом уживаются внутри одного клеточного ядра? Вопросы, вопросы. Что-то мне подсказывает, что она вряд ли придет в восторг, если мы просто попросим ее предоставить соответствующие образцы. Антон задумчиво вытянул губы. Еще бы. Ведь не просто так она столь старательно скрывала все подробности своего прошлого. Раскрытие ей совершенно ничему. Она прекрасно понимает, что тогда неизбежно превратится в объект для исследований и экспериментов подчас не самых приятных. Что же делать? «Здесь мы не можем себе позволить зависеть от ее милости», — Руслан развел руками. «Нам придется каким-то образом заполучить Оксану в своё распоряжение, пусть даже это ей не понравится». Повисла многозначительная пауза. «Одно дело ради науки пускать под нож пойманных в округе безродных дворняк, и совсем другое — экспериментировать над живым человеком» ставший на их пути барьер из возможной ответственности и моральных принципов, оказался слишком высок, чтобы легко и непринужденно через него перепрыгнуть. Символические весы, на одной чаше которых покоился щедрый приз, а на другой — сопутствующий риск и возможные издержки, застыли в шатком равновесии. «Оксана — не лабораторная мышка», — заговорил Антон медленно, тщательно подбирая слова. Ее нельзя просто так взять и посадить в клетку». Она человек заметный, влиятельных друзей и знакомых у нее, судя по всему, достаточно много, шум может подняться изрядный. Но может же она на пару дней приехать к нам в гости? резонно заметил Руслан и кивнул на разбросанные вокруг вещи. Свой чемодан забрать в конце концов. Да, вполне. На что дальше? По цифрам есть натворная, возьмем все необходимые анализы. Что тут сложного-то? И вы полагаете, что она, проснувшись, даже ничего не заподозрит? не заметить следов от биопсии или других признаков того, что с ней во время беспанца что-то делали? Скажем, что перебрала с выпивкой и упала с лестницы или что-нибудь в этом роде, и она поверит, — Антон покачал головой. При наличии у нее весьма серьезных медицинских навыков, такое верится с трудом. Кроме того, если мне не изменяет память, Оксана алкоголь вообще не употребляет. Ну или с сердцем плохо стало, какая разница? Руслан уже начал раздражаться. Объясним, что нам пришлось ей капельницу поставить, и предложим вызвать врача. Уверен, что такой вариант ей крайне не понравится, и она сама поспешит поскорее замять инцидент. Как-то все зыбко, что ли. Некоторый риск, несомненно, присутствует. Зато сколько вкусного шампанского мы сможем выпить в случае успеха. Мне кажется, в данном случае игра вполне стоит свеч. Антон задумался. Возможность одним махом прыгнуть из грязи в князе выглядела весьма привлекательно. Да, могут возникнуть вопросы, но если действовать аккуратно, то придраться к ним с Русланом будет не так-то и просто. Ладно, махнул он рукой. Давайте попробуем. Отлично, просиял Руслан. Ты тогда собери тут все вещички, отдай их Арине, пусть все просушит и погладит. А мне тут еще пару анализов закончить нужно. Вообще-то, она ждет вас на завтрак, укоризненно напомнил охранник, собирая с пола разбросанную одежду. Ничего страшного, подождет еще немного. Руслан застучал по клавиатуре, но, оглянувшись, увидел, что Антон сидит на полу, бесцельно теребя в руках темно красную кофту. «О чем задумался? Будущую яхту убираешь?» «Да нет, просто я тут подумал, случай с Оксаной — это некая уникальная мутация. Единичный случай? Скорее всего, что. А вдруг она такая не одна? Что если подобных ей суперлюдей десятки, а то и сотни?» Антон взмахнул кофточкой. «Или такие особенности передаются по наследству? Что тогда? Как мы будем выкручиваться, столкнувшись, скажем, с ее чудо-родственниками? Они-то с нами наверняка церемониться не будут, закопают без лишних разговоров». «Слушай, Антонеску!» — поможешься Руслан. «Не паникуй раньше времени. А если ее роднее, опасаешься, то прими меры, чтобы нас не застали врасплох. Пригласи еще людей, добавь камер по периметру, колючки намотай. Всему-то тебя учить приходится».